подписал в эту минуту смертный приговор своему браку с Трейси. Глава 6. "А теперь", сказала Джози, мы простимся с нашими детскими шалостями, и бы завтра утром я стану примерной супругой". Она ласкала Майкла, лёжа в его номере Los Angeles Sky Hotel Bellair. Корнэлл и Уоллес не жалели средств, чтобы обеспечить комфорт для своих командировошных. Теперь, когда дела были завершены, бумага тослана в Нью-Йорк. Он отдыхал в постели за опущенными шторами, которые защищали его от полуденного калифорнийского солнца. Получив приглашение на церемонию бракосочетания, он организовал себе командировку в Лос-Анджелес. Мой дружский долг, подумал он. Последние 2 года он охотнее ездил по работе в другие города. Нью-йоркская жизнь с её шумом, постоянной суетой, тайной борьбой за власть в конторе, мельканием людских лиц, на которых лежала печать нечеловеческих усилий, пьяным забытьем в конце дня становилось для него всё невыносимее. По ночам он мучился бессонницей, прислушиваясь к скволу полицейских сирен, Работы и брак высасывали из него последние силы. Они жили в той же маленькой квартире, постепенно удаляясь друг от друга, а минуты счастья были всё более редкими и короткими. Находясь в командировках в Чикаго, Денвере, Монте-Карло, Цюрихе и Майами, он не звонил по вечерам домой, стараясь избавить Трейси от лишних огорчений. Он занимался виндсерфингом, плаванием со скубой, затяжными прыжками и горными лыжами лишь вдали от Нью-Йорка. Изменял ей он тоже только в поездках. В Джози частенько вылетала к нему в другие города, и то безумство в Нью-Йорке, когда Трейси уехала к родителям на Лонг-Айленд, больше не повторялось. Когда он возвращался из командировок, Трейси задавала ему лишь самые поверхностные вопросы. Она добилась успеха в работе. Вместе с двумя другими женщинами открыла собственное дело, и теперь ей приходилось 2-3 вечера в неделю проводить с заказчиками. Сначала она звала на эти приёмы Майкла, но он неизменно отказывался, и она перестала. Отпуска он проводил один, потому что Трейси была согласна отдыхать только у родителей, где, по её словам, можно лежать на солнце и ничего не делать. Китрейси, Майкл зарабатывал теперь гораздо больше, чем прежде, но когда он предложил ей перебраться в большую квартиру, где у каждого была бы отдельная комната, Анна наотрез отказалась. Они спали всё в той же старой громадной кровати. В постели она не проявляла инициативы, но сразу отвечала на его ласку.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 Оте обещаешь мне не соблазнять моего мужа прыжками с парашютом, поиском секрович на дне океана или иными подводными забавами, а также горными лыжами. Понятно? Майкл рассмеялся. Понятно. Она встала с кровати, выгибаясь как гигантская кошка, длинным грациозным телом, быстро поделовому оделась, причесала блестящие медные волосы. Вот и всё, с горечью подумал Майкл.